Глава четвертая. Патчерица. Едва дверь закрылась, профессор не выдержал и прошипел. — Но она, это действительно ты? — Да, — ответила кукла, с хрустом отворачиваясь. Мама сделала задуманное. Но... — Ох уж эта сумасшедшая женщина! — сокрушенно выдохнул мистер Плесинг. — Хорошо, что она уехала подальше в Асторис. Кто-то еще знает, что она натворила. «В этом и проблема». Вианон шагнула к книжному стеллажу, продолжая глухо. «За нами устроили охоту». «Кто?» Эдвин сделал титаническое усилие, чтобы не крикнуть. «Кто рискнул?» Глаза его запылали антрацитовым огнем, от напускного спокойствия не осталось и следа. «Трое убийц, насколько мне известно», — делоно спокойно ответила кукла но мы не можем понять, на кого конкретно они охотятся, на нас или на гримуар. — Так она его нашла? — снова изумился профессор, прежде чем прийти к выводу. — Ну да, если ты стала куклой, значит, нашла. — Не только я, — ответила падчерица. Она с хрустом обернулась и уставилась на отчима немигающим взглядом стеклянный глаз. — Нам нужна твоя помощь. «Мама сумела изобрести рецепт живого фарфора, но нам нужна помощь!» Профессор изумленно уставился на гостью, не отвечая. «Она смогла? Смогла найти формулу живого фарфора?» «Да, и не только его. Говорю же, нужна помощь!» И снова глаз куклы дернулся, меняя цвет. Но сказать что-то еще Нонна не успела. За окном послышался шум И ясный солнечный свет погас, будто в одночасье наступила безлунная ночь. Профессор вначале вздрогнул, прежде чем злобно проронить. «Трое, говоришь, пришли за вами?» «Да». «Кто?» «Дорогой, я все объясню», — послышался в темноте другой взрослый женский голос, пробирающий до дрожи властными нотками. «Гризельда?» Профессор изумленно застыл, отказываясь переваривать информацию.